Глава седьмая. Женщина на экране телефона была похожа на меня. Поэтому в первую очередь я и подумала о фильтрах. Те же глаза, тот же взгляд, тот же нос, та же форма губ, наверное. Только щёки впали, скулы заострились, и в целом, наверное, фильтры старят не так. И если, конечно, перед ней не ставит задачу показать не только повзрослевшего, но и подхватившего какую-то смертельную болезнь человека. Я пристроила аппарат на стол, по мере возможности придерживая его за гипсовой рукой, а пальцами здоровой ощупывала своё лицо. Нет, никаких сомнений, это не фильтры. Мне около 30, если я совершенно не слежу за собой, и вообще никто за мной не следит, а если за моей внешностью кто-то всё-таки ухаживал, то гораздо больше. И похоже, что уже никто не вернёт мне мой 2007 год. Мне жаль, повторил Грег. А мне-то как? Авария на самом деле была? Да, сказал он. Но больше 10 лет назад. Насколько больше? спросила я. Сколько мне лет на самом деле? Услышать точный ответ было немного, ладно, немного было страшно. «Я уже понимала, что потеряла столько-то лет своей жизни, и не просто потратила их в пустую, а вообще их даже не помню, словно меня засосала во временной портал. А потом выплюнула обратно, и конкретная цифра сделает это предположение реальностью, заставит мой мозг окончательно в это поверить. Смогу ли я принять свой новый возраст? Что мне теперь делать-то вообще? Как жить?» «31», — сказал он. «Ну, не все-таки плохо», — сказала я с уверенностью, которой не испытывала. И сколько раз мы с вами вели уже подобный разговор? Не так уж много, сказал он улыбнувшись. Раньше твоим лечением занимались другие, мои коллеги. Логично, он не выглядел человеком, пришедшим в профессию больше 10 лет назад. Он в это время должен был в колледже учиться. Я вернула ему телефон. Что у меня с рукой? На последствие аварии, случившейся 15 лет назад, эта травма не тянула. Ты поранилась? Спасибо, кэп. А как именно Он замялся. Так обычно делают люди, готовящиеся сообщить не слишком хорошие новости и мучительно подыскивающие нужные слова. Еще так иногда делают люди, готовящиеся соврать. Но я не думала, что это тот случай. Я имею в виду, если они, допустим, врут мне из раза в раз, то текст у него давно отрепетирован, и он должен шпарить по нему как по писанному. Ты не всегда воспринимаешь эти новости так спокойно. Иногда ты бываешь э, довольно агрессивно. И в один из таких случаев ты трёмировала сама себя, устрою в своих апартаментах э, погром. Почему вы думаете, что на этот раз такого не произойдёт, спросила я. Почему вы один? Где пятёрка дюжих санитаров со смирительными рубашками и бейсбольными битами? Угу. Ждут за дверью, улыбнулся он. И я так и не поняла, шутит он или нет. Скорее всего, не шутит. У меня даже возникло желание устроить небольшой показательный погром и посмотреть, как быстро они среагируют. Одна только беда. Погром занятие довольно увлекательное, а я и так на грани истерики, и не уверена, что смогу остановиться на малом. Интересно, если человека останавливает перспектива оказаться в смирительной рубашке, говорит ли это о его нормальности или всего лишь о том, что он хитрый и осторожный и сумасшедший? Мне тревожно узнать о своём положении как можно больше. Но проблема в том, что я уже однажды поймала Грега на лжи. Пустя на относительно невинной и легко проверяемой той лжи, которая в любом случае раскрылась бы, если не к вечеру, то к завтрашнему утру. А если ты поймала кого-то на лжи, как можно верить всему остальному, что он говорит? Возможно, этой маленькой ложью они пытаются замаскировать ложь гораздо крупнее, не такую очевидную и не такую безобидную. А в 16 лет люди точно должны быть такими подозрительными. И гамбургеры что-то долго не несут. Не успел я додумать мысль с гамбургерами до конца, как дверь открылась и дюжий санитар без безбольной биты поставил перед нами на стол два подноса. Набор на них был одинаковый: тарелка с гамбургером, горской жареной картошки и пятнышком кетчупа, плюс прозрачный стакан с колой, в который прикались кубики льда. Есть вещи, которые и за 15 лет ни черта не меняются. «Не обед, а мечта ребенка, особенно если его родители, как, например, мои, зациклены на идее здорового питания. Ну, по ощущениям, блюсти линию мне сейчас совершенно не требовалось, и я могла поглотить это все без вреда для фигуры». Санитар вышел, а Грег принялся за еду, вцепившись зубами в булочку с котлетой. «Как врач, авторитетно тебе заявляю», — сказал он. «Некоторое количество холестерина тебе сейчас совершенно не повредит». Еда не выглядела копченой из забегаловки за углом, для каких-то целей распакованной и переложенной в более травмаопасную посуду. Но и подумать о том, что в больничной столовой могут готовить вот такое, было странно. Я взяла ломти картошки, макнула в кетчуп, положила в рот, сразу же наполнившись слюной. Вкусно, спросил Грег. Нормально, сказала я. Что-то тут не билось, и дело было совсем не в картошке. Когда он впервые достал из кармана телефон, я сразу поняла, что это такое. Хотя в 16 лет своего мобильного у меня не было, и сами мобильные в то время выглядели совсем не так. Это были совсем не сенсорные телефоны с огромным экраном. Скорее, это были здоровенные кирпичи с маленькими монохромными дисплеями и обилием физических кнопок. И фотоаппараты были далеко не во всех. Тем не менее, я знала, как пользоваться телефоном Грега, как разблокировать экран и как включить камеру. Может быть, мои воспоминания не полностью обнуляются до 16 лет, а могут захватывать с собой и какую-то более свежую информацию. Скажем, мне уже доводилось пользоваться этой штуковиной в одной из прошлых пробуждений, и память об этом сохранилась. О чём ты думаешь? поинтересовался Грег. О том, что завтра утром я не вспомню об этом обеде. Я ведь не вспомню? сложно сказать, ответил он, глотнув кофе. Цикл не всегда длится ровно сутки. Твоя память не каждый раз обнуляется сразу после того, как ты ложишься спать. Твой мозг может продержаться и дольше. Несколько дней, может быть, недель. Случай на случай не приходится. И от чего это зависит? Он пожал плечами. От сочетания множества факторов, сказал он. Уровень стресса, внешние раздражители, период ретроградного Меркурия и каков мой рекорд? 13 дней, по-моему, или что-то вроде того. 13 дней это лучше, чем сутки, но всё равно мало. Это значит, что через 13 дней, хотя, скорее всего, гораздо раньше, я сегодняшняя исчезну, умру, прекращу существовать. И не так уж важно, что после этого проснётся или родится какая-то новая я, ведь у неё не будет воспоминаний об этом пробуждении, этом разговоре и этом обеде. И значит, это буду уже другая я. Ведь что мы есть, если не сумма наших воспоминаний? А ещё я подумала, что подростки, наверное, должны мыслить не так. В смысле, они не должны искать везде подвох. И в первую очередь, они не должны думать о себе как о подростках. Этот термин придумали взрослые. Самый ужас в том, что мне теперь, похоже, всегда будет 16 лет, даже через полвека, когда я буду смотреть в зеркало. Если заботливый персонал очередной лечебницы в очередной раз их не уберёт, И видеть в отражении дряхлую старушку с глубокими морщинами, седыми лохмами и коричневыми пигментными пятнами на коже. Я все еще буду думать о себе как о 16-летней, и волновать мне будет совсем не то, что должно волновать человека на закате жизни. Какие мальчики, какое образование, какие к чертовой матери родители у меня украли целую жизнь и продолжают ее красть, и будут ее красть, если современная медицина ничего не придумает. Это было настолько несправедливо. Эта мысль повергла меня в такое отчаяние, что мне хотелось позвать на помощь, хотя я и не представляла, как тут можно помочь. Вместо этого я глотнула колы. Она была сладкая и холодная, но больше холодная, чем сладкая, а от пузырьков закололо язык. Мне показалось, что я не пробовала колы целую вечность. Но ведь вполне возможно, что я пила её только вчера. Поешь, посоветовал Грег. Тебе нужно поесть. У вас есть хоть какое-то представление о том, как меня лечить? Есть какие-то шансы, что я снова стану нормальной? А разве ты была нормальной? Мимоходом между двумя укусами гамбургера спросил он. Это было пугающее мысль, которую я всеми силами гнала от себя, то о чём я старалась вообще не думать. Но вот он бросил эту фразу, и и думать о чём-то другом я уже не могла. Что вы имеете в виду? Мы все летаем там внизу, сказал он. Хорошо, что я в этот момент не жевала и не пила, иначе поперхнулась бы и заплевала все вокруг. Мир вокруг потускнел, внутри у меня что-то оборвалось, какой-то холодный, холоднее даже, чем кола. Комок плюхнулся где-то в районе желудка, распространяя вокруг себя онемение и озноб. Мысли о собственной ненормальности были вытеснены из мозга тягучим липким страхом, как до этого оттуда были вытеснены и мои мысли о моих вечных шестнадцати годах. «Что вы только что сказали, Грэг?» – выдавила я. «Мы все летаем там внизу, Бобби», – повторил он. «Эту фразу ты очень часто произносишь во сне». У страха не было лица, у страха не было имени, просто сгусток тьмы, выбросивший свои щупальца во все закоулки моего мозга. Я понятия не имела, что означает эта фраза, и почему от нее мне становится так плохо. «И что она означает?» «Мы не знаем», – беззаботно сказал Грэг, словно и не замечая произошедших со мной метаморфоз. «Может, мне стоит задуматься о карьере игрока в покер, раз уж по моему лицу ничего прочесть нельзя? А вот он бы стал так себе игроком, потому что когда он произносил эту фразу, в его лице что-то неуловимо изменилось. Моргнул ли он, скосил ли он на мгновение глаза? Они знают, поняла я. И они считают, что и я должна знать, что означает эта фраза». Это триггер, который не сработал. Крючок, на который я должна была попасться. Но что-то пошло не так. Он явно ожидал от меня какой-то реакции, не той, которую я ему продемонстрировала. Я не стала ничего спрашивать, даже если он что-то скажет, как я пойму, что он не врёт? Как я могу поверить любому его ответу? Ты выглядишь расстроенной, Бобби, заметил он. С чего бы это? Разве у меня есть для этого какие-то причины? Я понимаю, как ты себя чувствуешь, правда? Я могу представить, о чём ты сейчас думаешь. Раз вы за столько лет ничего не смогли с этим сделать, значит, перспективы у меня не очень, подтвердила я. У меня есть одна теория, сказал он, дожевывая гамбургер и засовывая в рот последнюю картофелину. Моя же порция стояла практически нетронутой. Экспериментальный метод, не имеющий никакого отношения к традиционной медицине. Да и вообще к медицине, честно говоря, не относящийся И он мне заговорщически подмигнул. Молодой, симпатичный, улыбчивый, да ещё и врач. Такие наверняка должны нравиться девочкам-подросткам. Совместная терапия нужна была для того, чтобы наладить контакт, создать доверительные отношения. А теперь он приступит к тому, ради чего, собственно говоря, это всё и затевалось. посветит тебя в какую-нибудь тайну и скажет, что может тебя вылечить, но и ему потребуется твоя помощь, потому что посмотри вокруг, совсем ведь не похоже, что им ничего от тебя не надо. Слишком роскошная палата для безнадёжной пациентки, которая вдобавок завтра и не сможет вспомнить, как с ней обращались вчера, так они и работают. Я выпила ещё колы и помотала головой, стараясь выбросить из головы последние мысли. Они были словно не мои, словно их диктовал мне какой-то другой голос. обладательница которого было уже далеко не 16. И что же это за метод? Это не совсем метод, просто удачная догадка, сказал он. "Мы, я считаю, что ты ментально застряла в возрасте 16 лет из-за того, что являешься героиней незавершённого сюжета. То есть, в 16 лет ты должна была сделать что-то. что-то важное для этой истории. Но поскольку авария помешала тебе это сделать, история не может пойти дальше, и ты оказалась во временной петле, которая каждый раз отбрасывает тебя на исходный возраст. Необходимой для этого поступка. Но это же не так работает. Нам преподавали прикладную литературу в прошлом году. Ну, в смысле, в прошлом. И ваша догадка противоречит тому, что мы знаем о сюжетах и их влиянии на жизнь Если бы я была героиней, от которой требовался какой-то значимый для истории поступок, разве в таком случае меня не защищала бы сюжетная броня, хотя бы до тех пор, пока я не сделаю то, что должна сделать. И в таком случае никакой аварии бы не было, он улыбнулся, но не так, как в прошлый раз. В прошлый раз это была улыбка человека, пытающегося оказаться твоим искренним другом. В этот же раз он продемонстрировал немного снисходительную гримасу, с которой взрослые обычно выслушивают доводы детей, которые ни черта не понимают о том, о чём говорят. И я была готова угадать его следующую фразу. Тот самый взрослый голос начал диктовать прямо в голове. В жизни всё немного сложнее. В жизни всё гораздо сложнее, чем в школьной программе, сказал он. Всегда подозревала, что бездарно трачу время на этих уроках. Я думаю, что в твоём случае мы имеем дело с неопределённым сюжетом. Это вообще как? Звучало как чушь. Либо сюжет есть, и тогда он вполне определён, либо его нет. Для литературы это, конечно, печально, хотя кого-то и устраивает. А вот для обычной жизни самое оно. Когда ты сама хозяйка своей судьбы, сама принимаешь решение и не зависишь от того, что там тебе кто-то мог предписать. Считается, что есть два метода работы над какой-либо историей, сказал Грек. Первый, считающийся наиболее продуктивным и самым распространённым это работа по плану. То есть автор прописывает план, намечает персонажей, продумывает все события которые должны произйти от завязки до кульминации и к самому финалу, ещё до того, как приступает к самому написанию книги, когда ему всё известно заранее, и он последовательно описывает то, что уже придумал. И в данном случае автор это жизнь. Он развёл руками. Вселенная, высший разум, мы до сих пор точно не знаем. Разве в школе вам это не объясняли? Я думала, в жизни всё не так, как в школьной программе. Что-то и совпадает, признал он. И да, ты права. Если бы ты участвовала в сюжете такого типа, то никакая авария не смогла бы тебе помешать. Никакой аварии бы вообще не было. Ей невольно прикоснулась рукой к голове, которая всё так же не болела. Но она была. И это приводит нас ко второму способу. У автора есть персонажи Есть стартовая ситуация, и есть какое-то ключевое событие в отдалённом будущем, но он точно не знает, каким образом герои доберутся до этого события. И он садится писать, рассчитывая, что всё прояснится в процессе. Так правда делают? А ты не знала? Никогда об этом не задумывалась? Значит, вы думаете, что из-за аварии ты пропустила своё ключевое событие. Но поскольку оно всё равно должно произойти, А, чётких временных рамок для него нет. Тебя раз за разом отбрасывает в то состояние, когда ты должна была это сделать. А автор это всё ещё жизнь, вселенная, высший разум и вот это вот всё, уточнила я. Разумеется. Надо понимать, вам удалось выяснить, что это за событие? Так иначе этого разговора бы не было. Удалось. На этот раз в его улыбке присутствовало самодовольство. И я думаю, что после того, как оно произойдёт, ты вернёшься в норму, и время для тебя пойдёт снова. Ладно, сказала я. Ладно? Ну да, я это сделаю. У меня же нет выбора, правильно? Все другие методы лечения вы уже наверняка попробовали. И ты даже не спросишь, что нужно сделать? Зачем спрашивать о том, о чём вы сами мне расскажете?